Дженна Кеннет Жертва. Глава 1 Отъезд в общежитие колледжа Нордбертон не был для меня легким. Больше всего я боялась оставлять маму. После смерти отца ее психическое состояние все еще оставалось нестабильным. Она постоянно страдала от неврозов и клинической депрессии, хотя и принимала сильнодействующие препараты. Я старалась придать своему голосу как можно больше беззаботности – прощаясь с ней во дворе нашего дома. Потому что знала, мой отъезд может всерьез расстроить ее, и тогда обострение депрессии не избежать. Но, кажется, мама успела морально подготовиться заранее. Она выглядела почти спокойной. После очередных объятий я все же наконец смогла подтащить свой чемодан к открытому багажнику и с трудом приподняла его над землей, чтобы переместить внутрь. Щелкнувший замок оповестил о том, что все готово к дальней дороге. Вот и все. Моё детство теперь официально закончилось. Я неуклюже поцеловала маму в лоб, а затем вытерла рукавом ветровки, выкатившуюся из ее глаз слезу. Она молча закивала, слабо улыбнулась, а затем подтолкнула меня к машине, терпеливо поджидающей меня на обочине. «Давай, поезжай, а то ты так до темноты не успеешь добраться до общежития», Вздохнула она, стряхивая со щек новую порцию слёз. «Мы здесь простоим до рассвета». «Хорошо, мам. Я в очередной раз приобняла её за плечи. Я сразу позвоню тебе, как приеду, и расскажу всё-всё-всё». Она наконец-то улыбнулась по-настоящему, и в уголках её серых глаз тут же появились знакомые до боли морщинки. «Кажется, она на самом деле справится с этим». «Но только не вздумай скрывать от меня что-то интересненькое!» Подмигнула она и шутливо погрозила мне пальцем. Я забралась в машину и провернула ключ. Автомобиль заурчал, а затем я медленно сдала назад и вырулила на узкую садовую дорожку из гравия. Еще несколько мгновений, и дом матери остался за моей спиной. А впереди серой полоской убегала в неизвестность асфальтовая трасса. Мама, что есть сил, махала мне обеими руками вслед, продолжая стоять под пронизывающим осенним ветром в своем старом домашнем халате. Я обернулась и помахала ей в ответ. «Ну, теперь точно все. Медлить больше нельзя. Я должна была уже находиться на половине пути к колледжу, а я лишь выехала из дома». Родная улица как-то стремительно проплыла по обе стороны от окон машины а потом вдоль трассы потянулись поля и фермы. Наш городок был совсем крохотным, так что его можно было объехать взад и вперед за каких-то 40 минут. Зато место, куда я направлялась сейчас, сулило мне новую, совершенно невероятную жизнь. Такую, какой здесь никогда не могло быть. Пока я вспахивала влажную от дневного дождя дорогу колесами, из динамиков доносился привычный прогноз погоды и заслушанные до дырхи ты прошлых десятилетий. На местной радиостанции работал всего один диктор – Дилан, по совместительству давний приятель нашей семьи. Вот почему я широко улыбнулась, когда из колонок внезапно прозвучало напутственное прощальное слово, адресованное лично мне. «Спасибо, Дилан», – произнесла я в пустоту перед собой. «Я непременно буду возвращаться сюда каждые выходные». Когда голос диктора стих, вновь зазвучали старые песни, а я уже подъезжала к первой полосе приземистых домов. Когда я проеду этот городок насквозь, за ним будет еще один, гораздо больше тех, что я видела до этого момента. Именно в нем и находится колледж Нортбертон, конечная цель моего путешествия. Спустя пару часов я выключила радио, а затем припарковалась у обочины придорожного кафе. За время пути я успела проголодаться и теперь жалела, что не взяла с собой ничего перекусить, хотя мама старательно пыталась всунуть мне пакет с ланчем. В захудалой забегаловке я наскоро забросила в рот сэндвич с курицей и выпила чашку свежесваренного кофе. Еще совсем немного, и я буду на месте. Странно, но сейчас меня начала разбирать какая-то нервная дрожь. Я не волновалась, когда собирала вещи накануне вечером, ни капли не переживала, забираясь в машину. Но чем ближе становился Нортбертон, тем менее спокойной становилась я. Сегодня я впервые буду ночевать так далеко от дома, в окружении совсем незнакомых людей, вдали от краев, где я успела изучить каждый камень и узор на каждом дереве. Теперь меня ждало все новое. Новая жизнь, новые друзья, новые перспективы. Все это было хорошо, но... Я не могла выбросить из головы мысль о том, что в доме матери, в моем родном городке, всегда все было так спокойно, так стабильно. Когда я припарковалась на мощенной площадке колледжа, солнце уже начало клониться к закату. Я выбралась из машины, вдохнув незнакомый прохладный воздух, а затем быстро огляделась. Здесь было так шумно, так светло и так чужеродно. Повсюду сновали студенты, из машин доносился смех и громкая музыка. Кто-то курил на ступеньках общежития, кто-то, не стесняясь никого вокруг, выяснял отношения в небольшом парке у въезда. Жизнь била здесь ключом, и мне вдруг стало так тоскливо и очень одиноко. Если бы я не поехала в Нордбертон, то сейчас мы бы вдвоем с мамой смотрели наш любимый вечерний сериал. Мы бы пили какао из больших чашек с нарисованными на них кошачьими головами а потом сидели бы в столовой и уплетали немного подсохшие булочки. Но отступать было уже поздно. Я сделала решающий шаг, перечеркнув всю прошлую жизнь. И мама приняла мой выбор и смирилась с ним. Теперь я должна привыкнуть к тому, что меня окружает, сделать это частью своего нового мира. Ведь это то, чего я так долго желала. Пока я в нерешительности топталась возле распахнутой дверцы машины, за моей спиной раздался оглушительный хохот. Я обернулась. Стайка студентов о чем-то живо разговаривала. А один из них зачем-то забрался на капот своей машины и жестикулировал, показывая какой-то сумбурный спектакль. Его друзья реагировали на выходку приступом смеха и громкими аплодисментами. Какое-то время я бездумно глядела на эту веселую компанию, размышляя о своем, когда внезапно поняла, что они давно прекратили переговариваться и шутить, и теперь с удивлением пялится в мою сторону. Ощутив неловкость, я тут же отвернулась, быстро вытащила из машины чемодан и поспешила к дверям общежития. По пути я не могла не заметить, как много странных людей тут находилось. Все они были такими непохожими на подростков из моего городка. Девушки выглядели слишком вызывающе. Парни откровенно неряшливо. Другие же напоминали классических ботаников из старых фильмов. Огромные очки с выпуклыми стеклами, клетчатая рубашка, застегнутая на все пуговицы, и пачка книг в руках. В моей комнате никого не осталось. Кровать напротив двери была аккуратно заправлена, но ее хозяйке нигде не было видно. Должно быть, она сейчас проводила время со своими друзьями из колледжа. Я уселась на свою постель и тяжело вздохнула, стараясь унять дрожь. Наверное, нервозность я унаследовала от своей мамы. Сейчас мне было настолько не по себе, что у меня даже начал болеть живот. Большим усилием воли я заставила себя дышать ровно а затем решила разложить вещи, чтобы чем-то отвлечь себя. Когда учебники и тетради оказались в ящике письменного стола, а мои вещи в узкой нише гардероба, я застелила кровать чистым бельем и подумала о том, что было бы неплохо выпить горячего чая и привести мысли в порядок. Не имея ни малейшего понятия о том, где здесь находится буфет или столовая, я решила сперва спуститься на первый этаж и расспросить какого-нибудь встречного. Им оказался приятный на вид парень, лицо которого почти полностью было покрыто веснушками. На голове у него горела рыжим густая непослушная шевелюра. Он был почти на голову выше меня, хотя в своем городке я считалась одной из самых высоких девушек. «Ты не туда идешь», – деловито заметил он, а затем принял важный вид и протянул мне свою огромную ладонь. «Я бил, кстати». «Элли», – я улыбнулась в ответ. Он сразу понравился мне. Есть такие парни, простые, забавные на вид, которым невозможно ощущать ничего, кроме симпатии. Конечно, я не собиралась флиртовать с ним или что-то в этом духе, но найти здесь хорошего приятеля было для меня очень важно. Кроме того, он был первым, кого я вообще встретила в этом общежитии. «Давай-ка я тебя проведу, чтобы ты не заблудилась!» бил махнул мне рукой, призывая следовать за ним. «Знаешь, новички всегда тут теряются. Это дело обычное». Пока я следовала за спиной своего нового знакомого, я успевала разглядывать кабинеты, встречавшиеся по пути. Здесь на самом деле было очень шумно, а узкие коридоры вмещали невероятное количество людей. Казалось, что это место напоминает гигантский муравейник. «А здесь всегда так многолюдно?» – спросила я, стараясь перекричать царящий вокруг хаос. «Конечно». — ответил Билл, не останавливаясь. — Но ты привыкнешь. — Надеюсь. Он внезапно остановился посреди холла, и от неожиданности я налетела на него, не успев притормозить. Он ловко поймал мое плечо и помог сохранить равновесие. — Вот мы и пришли. Здесь можно выпить кофе, чай или перекусить. — Здорово. Спасибо. Он улыбнулся и потоптался на месте. — Казалось, он о чем-то сейчас думал, — но не решался произнести это вслух. «Слушай, не то чтобы я хочу навязываться, но если тебе вдруг нужна компания...» «Конечно!» От радости я даже вскрикнула, а затем хлопнула в ладоши. Билл рассмеялся и неуклюже почесал затылок, явно смущаясь. Я тоже ненадолго умолкла, поняв, что моя бурная реакция явно могла показаться со стороны слишком странной. «Знаешь...» Я здесь ни с кем еще не успела познакомиться. Я поспешила оправдаться. Было бы здорово, если бы в первый же день у меня появился такой друг, как ты. «Да запросто!» – он смущенно улыбнулся. «Я здесь уже второй год учусь. Все тебе расскажу и покажу». Я с восторгом посмотрела на него снизу вверх. Как же мне повезло обрести друга в день приезда в колледж. Это мечта, о которой я даже думать не смела. Теперь мне будет гораздо проще привыкать к этому месту и входить в новый этап жизни. Что ни говори, а делать это в одиночестве всегда сложнее. Мы купили две чашки чая, а затем уселись за свободный столик около большого окна. Здесь было довольно уютно. Небольшое кафе общежития вмещало сейчас огромное количество народа. Но столы располагались таким образом, чтобы каждый мог уединиться и не мешать другим посетителям. Из окна рядом открывался вид на территорию около общежития Нортберта. Отсюда я даже могла заметить капот своей машины, припаркованный у ворот. Студенты продолжали гулять между редких деревьев, наслаждаясь последними теплыми вечерами. Внезапно откуда-то сбоку сквозь толстое оконное стекло донесся громкий взрыв смеха. Я повернула голову и заметила стайку парней, недавно стоявших неподалеку от моей машины. Сейчас они спешили к дверям общежития, не прерывая своей веселой беседы. Один из студентов, тот, что жестикулировал на капоте своей машины, внезапно бросил взгляд в сторону кофейни, и наши глаза ненадолго встретились. Я смущенно прервала этот визуальный контакт и повернулась к Биллу. Казалось, мой новый приятель тоже заметил шумную компанию. Его лицо внезапно стало мрачным и даже неприветливым. Я впервые видела его таким угрюмым. Мне казалось, что он был рожден широкой улыбкой на своем веснушечном лице. «Что-то случилось?» – поинтересовалась я. «Да нет. Так, потом тебе расскажу». «На всякий случай», – добавил он и как-то сурово посмотрел на меня сверху вниз. Обычно так на меня глядела мама, если я не слушалась ее или допоздна задерживалась у подружек. Я молча кивнула, решительным образом ничего не понимая. Очевидно, эта компашка здесь пользовалась дурной славой. И, наверное, Билл хотел меня предупредить об этом. Но я и без его наставления не собиралась ввязываться в неприятности. Я вообще не очень-то любила плохих парней, если на то пошло. Меня всегда очаровывали вежливые и скромные юноши, такие как Билл. Слушай, а тебе уже говорили, что ты похож на Рона Уизли? Я решила разрядить обстановку и пошутить, чтобы возникшее напряжение рассеялось. Мне это удалось. Билл перестал хмуриться и снова стал веселым, как прежде. «Чаще, чем ты думаешь», – ухмыльнулся он своей очаровательной улыбкой. «Только ты симпатичнее», – добавила я, а затем сразу ощутила, как покраснели мои щеки. Обычно я веду себя более сдержанно. Не то чтобы я была очень застенчива с парнями, просто предпочитаю, когда первый шаг навстречу делает именно мужчина. Но в этот раз бил моментально расположил меня к себе я забыла о своих убеждениях. Рядом с ним было так хорошо и просто, как будто мы были знакомы не первый день, а целых лет десять. Я заметила, что после моих слов лицо била тоже подернулось румянцем. Наверное, я тоже ему симпатична. Не знаю, стоит ли об этом сейчас вообще задумываться, но, может быть, когда-нибудь... В общем, возможно, у нас с ним есть шансы стать парой. Следующие несколько часов пронеслись незаметно. Мы бесконечно пили чай и разговаривали, а студентов в столовой становилось все меньше и меньше. В какой-то момент я случайно скользнула глазами по большим настенным часам, висящим над головой била и оторопела. Близился уже одиннадцатый час ночи. Мы провели вдвоем за столиком больше трех часов. «Слушай, проведешь меня до моей комнаты», – робко попросила я, хотя расставаться с этим рыжим парнем не совсем не хотелось. Время уже позднее, мне пора ложиться спать. Завтра будет непростой день, первые уроки в колледже и все такое. Я замялась, поднявшись за столик и ожидая ответа. Мы успели выпить столько чая, что теперь столешница ломилась от пустых чашек, как на безумном чаепитии у шляпника. Конечно. Билл торопливо вскочил на ноги. Мы вышли из студенческого кафе и медленно пошли по опустевшим коридорам. Завтра начинался первый учебный день. И большая часть студентов давно готовилась к предстоящим лекциям, заперевшись в своих комнатах наверху. Я шла рядом с ним, почти касаясь своим плечом его руки. Билл следовал неспешно, как будто хотел растянуть этот момент и не спешил прервать наш чудесный вечер. Однако в конце концов лестница закончилась, и за ее пролетом показался этаж с девичьими комнатами. Я побрела к своей двери, а бил пошел за мной. Когда я, наконец, остановилась, он, взглянув на металлический номерок, неожиданно произнес «Это же комната бренды. Она учится со мной на одном курсе. Второй год жалуется, что к ней никого не подселяют». Он с улыбкой посмотрел мне в лицо. «Теперь, наверное, будет вне себя от счастья. Соседка по комнате». Здорово протянула я, не зная, как мне реагировать на эти слова. «Что, если они с Брэндой близки?» иначе откуда ему знать, в какой комнате она живёт и о чём она мечтает? Я вообще не спрашивала его о том, есть ли у него подружка. Вопрос отношений мы оба как-то старательно обходили стороной. Говорили о чём угодно, кроме личной жизни. Однако мои невесёлые размышления почти сразу же рассеялись. Пока я задавалась неприятными вопросами, бил внезапно тихо произнёс где-то над моей головой. «Спокойной ночи, Элли» а затем его горячие губы коснулись моей щеки. Я застыла на месте от неожиданности, мое тело как будто увязло в оковах приятного оцепенения. Но пока я старалась прийти в себя, бил уже повернулся и поспешил к лестнице. Мне не оставалось ничего другого, кроме как открыть дверь и идти в свою комнату.